8.4. Древний астроном Гиппарх жил в XII веке и наблюдал Вифлеемскую звезду. Вернемся к Анне Крайне любопытны ее слова о знаменитом Александрийском астрономе конца XI-XII века, жившем во времена правления Алексея I Камнина. По словам Анны, император отвел ему место жительства в некоем Редесто, и снабдил его всем необходимым для астрономических занятий. Из истории астрономии мы знаем, что действительно был знаменитый астроном Гепарх, работавший на Родосе. Толемей в своем «Альмагесте» ссылается на наблюдения Гепарха и пишет, что наблюдения эти были сделаны примерно 250 лет назад. Это позволяет датировать эпоху Гепарха. Согласно хронологии Альмагеста, восстановленной нами в книгах «Астрономический анализ хронологии» и «Звезды свидетельствуют», ряд астрономических наблюдений Гепарха датируется 1113 годом, то есть в точности временем правления Алексея I Камнина, 1081-1118 годы, прадеда Андроника Христа. Таким образом, Анна Камнина, скорее всего, говорит здесь о Гепархе, Считается, что Гепарх начал составлять свой звездный каталог после того, как увидел вспышку новой звезды, которая натолкнула его на мысль, что в звездном мире, возможно, происходят определенные изменения. Теперь мы понимаем, какую именно вспышку наблюдал Гепарх. Это была Вифлеемская звезда середины XII века, предвестившая рождение Христа.